Практикум. Определите слова оправдания и сделайте предположение о том, какую выгоду мы можем извлечь из данной информации. Первое. Переговоры. Клиент. Мы. Когда мы можем ожидать поставку? В соответствии с договорными обязательствами она должна была быть уже сегодня. Поставщик. «Мы ведь сделали все возможное для соблюдения срока, просто нас подвела транспортная компания». Второе. «Интервью при приеме на работу». Интервьюер. «Почему вы не работали около года?» Кандидат. «Я просто искал работу по душе, чтобы уж надолго». Варианты ответов. Определите слова оправдания и сделайте предположение о том, какую выгоду мы можем извлечь из данной информации. Первое. «Переговоры».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 «Кандидат, я просто искал работу по душе, чтобы уж надолго». Нужно понять, не стоит ли за этим ответом неискренность, которая может проявиться оправдательными словами.